Глава двенадцатая Уже услышав выстрел, они замерли, понимая, что случилось нечто невероятное. Но Дронго опомнился первым. «Откуда стреляли?» — закричал он. «Кажется, из апартаментов, расположенных под номером убитого Виктора». «Быстрее!» — закричал Дронго. «Быстрее! Или мы опоздаем!» Они выбежали из кабинета и бросились к лифту. «Это на третьем этаже!» — закричал испуганный менеджер. Апартаменты находились в конце коридора и были последними из расположенных в правом крыле здания. Выбежав из лифта, все поспешили туда, откуда был слышен выстрел. К ним уже присоединились двое полицейских. Пробегая по коридору, они миновали ошалевшую от страха горничную, стоявшую у тележки с бельем. «Чей — Чей это номер? — спросил комиссар на ходу. — Молчанова и его спутницы, — пояснил менеджер. Они подбежали к двери. — Ломайте замок! Убийца может уйти по балкону! — приказал комиссар, и двое полицейских бросились выбивать дверь. Через несколько секунд они вбежали в номер, но в комнатах никого не было. Осмотрели все помещения, но ничего не нашли. — Непонятно! — прошептал менеджер, направляясь к открытой двери балкона. И вдруг позвал. — Смотрите! На балконе лежал Юрий Кошелев. Пуля попала ему прямо в сердце, возле тела уже расползлось кровавое пятно. Склонившийся над ним помощник комиссара почти сразу поднялся. «Мертв», — доложил он. Тот негромко выругался. «Это уже переходило всякие границы. Если бизнесменов, пребывающих на ваш курорт, будут убивать с такой периодичностью, то здесь скоро никого не останется», — недовольно сказал менеджеру Дронка. Тот пожал плечами. «Вызывайте криминалистов и экспертов», — распорядился комиссар. «И пусть приедут врачи». «Посмотрите, комиссар», — показал Дронко. «Рядом с убитым лежит пистолет». Комиссар обернулся. «Осторожно!» — крикнул он наклонившемуся помощнику. «Чтобы никто к нему не прикасался, пока не приедут наши криминалисты. На нем могут быть отпечатки пальцев». В коридоре у входа уже толпились несколько человек. «А где хозяева номер? Приведите их!» — закричал комиссар, теряя всякое терпение. Он представил себе, что скажут ему, когда сюда снова приедет представитель российского консульства и даже застонал от злости. Дронго вышел на балкон осмотреть тело. Подошел к перилам, наклонился и посмотрел вниз. В апартаменты вошли Олег и Кира. «Где вы были?» — накинулся на вошедших комиссар. «Только не говорите, что ничего не слышали!» Дронго вернулся в комнату, чтобы перевести вопрос. «Мы слышали», — спокойно ответил Олег. «Но мы обедали, сидели в ресторане, когда это случилось. За пять минут до выстрела к нам пришел Юрий и попросил ключи от нашего номера, сказав, что хочет забрать свою камеру, которая лежала у нас». «Где камера?» — спросил комиссар лежит в спальне. Олег пошел было туда, но комиссар окликнул его. «Стойте, я сам все проверю». Он пошел в спальню и вскоре действительно вернулся с камерой. «В момент выстрела вы были в ресторане?» — снова уточнил он. «Там с нами было человек пятьдесят», — холодно заметил Молчанов. «Я ведь не буду вас обманывать». Комиссар отвернулся от них и вышел на балкон. От злости у него тряслись руки. Тронго вышел следом и встал рядом. Опять спонтанное убийство? Комиссар вопросительно взглянул на него, закуривая сигарету. Нет. Первое тоже не было спонтанным. Убийца действует по очень четкому плану. Нам нужно выяснить, как сюда попал этот пистолет и куда делся убийца. «В каком смысле?» – комиссар взглянул на него с интересом, он понял, что Дронго уже что-то придумал. «Мы бежали по коридору около минуты, а после выстрела и нашего появления на этаже прошло гораздо меньше времени. Так куда делся убийца?» – спросил Дронго. «Получается, что он забежал в соседний номер, чтобы с нами не встретиться». Но тогда убийцу должна была видеть горничная, которую мы встретили в коридоре, когда спешили сюда. Верно, комиссар повернулся и вошел в комнату. Там в коридоре была горничная. Срочно позовите ее сюда, приказал он помощнику. Тот, видя состояние шефа, бросился исполнять приказ. Через минуту напуганная до полусмерти женщина появилась в апартаментах. «Ты стояла в коридоре, когда раздался выстрел?» — спросил комиссар. «Да, эфенди, поклонилась женщина. «Я только вышла из другого номера, как услышала выстрел». «Кто-нибудь пробегал мимо тебя? Ты кого-нибудь видела?» «Нет, комиссар эфенди, никого». В коридоре никого не было. Тронко посмотрел на него. «Этого не может быть!» — закричал комиссар, отшвыривая недокуренную сигарету. «Там наверняка кто-нибудь пробегал». «Нет-нет», — испуганно и жалобно ответила женщина. «Там никого не было. Никого». Поняв, что от нее больше ничего не добьешься, комиссар разрешил ей уйти, после чего плюхнулся на диван. «Будь проклят этот курорт и этот отель», — зло проговорил он. «Будь все проклято». Дронго сел рядом. Ему было грустно и стыдно. «Получалось?» что убийца просто издевается над ними. — Позовите снова эту живущую здесь парочку, — приказал комиссар. — Хотя нет. Позовите только мужчину. Молчанов снова предстал перед комиссаром. — Откуда пистолет? — упавшим голосом спросил комиссар. — У него был свой пистолет, — ответил Молчанов. — Законно оформленный и разрешенный, — В самолете он сдавал его пилотам, а когда прибывали на место, снова получал. Юрий всегда ездил с пистолетом. Виктор настаивал, чтобы у кого-нибудь всегда было оружие. «Почему вы нам ничего не сказали про пистолет?» Комиссар начал закипать от ярости. «Потому что вы ничего не спрашивали», — ответил Молчанов, снова поправляя свои очки. «Мы все знали, что у Юрия был пистолет, и поэтому...» «Уходите!» — перебил его комиссар. «Хотя нет. Соберите всю вашу группу в соседнем номере. Я хочу с вами поговорить». Молчанов вышел, а комиссар замолчал, уставившись невидящим взглядом перед собой. «Убийца среди них», — убежденно сказал он. «Один из них — убийца. Он все это придумал. Я найду его, во что бы то ни стало». «Как убийца мог исчезнуть?» — спросил Дронга. Это для меня загадка. Я смотрел балкон. Даже скалолаз не рискнет спуститься отсюда, на другой этаж. Кроме того, с террасы ресторана этот балкон отлично виден. И перелезающего после выстрела человека увидели бы все. Комиссар взглянул на него. «Вам тоже нравится надо мной издеваться? Наверное, убийца просто испарился? Так не бывает», — усмехнулся Дронго. «Боюсь, что он оказался умнее и хитрее, чем мы думали. Он нас обманул. Идемте на балкон, я вам покажу». Комиссар тяжело поднялся и пошел за Дронго. «Посмотрите, как лежит убитый», — показал Дронго. «В него явно стреляли не здесь. Его убили в комнате, а потом притащили сюда». «Почему вы так решили? Посмотрите на его рану. Кровь уже немного засохла, выстрел, который мы слышали» не мог его убить. Это был выстрел в воздух. А он умер от испуга, извительно сказал комиссар. У него разорвалось сердце, да? Нет, его убили в другом месте, настойчиво сказал Дронго, а потом принесли сюда. Посмотрите, как стекала кровь, словно он падал несколько секунд. Она застыла у него на боку. По-моему, нам нужно осмотреть весь номер еще раз. Комиссар не стал возражать. Они вернулись в комнаты и все внимательно осмотрели, особенно ковролин. «Здесь ничего нет», — досадливо поморщился комиссар. «Его наверняка убили на балконе. Просто потом перевернули». Тронко подошел к постели. Двуспальная кровать была аккуратно застлана. «Посмотрите», — показал он комиссару. «На что посмотреть?» — не понял фикрет Явуз. «Постель убрана». «А ведь горничная здесь еще не была». «Только не говорите, что этого бизнесмена убила наша горничная», — ворчливо заметил комиссар. Вместо ответа Дронга резко откинул покрывало вместе с одеялом и простыней на матрасе, отчетливо проступало небольшое пятно. Но его не было на простыне. «Вот видите», — показал Дронга на пятно, — «его убили, когда он лежал на кровати». Причем лежал в достаточно странной позе, словно собираясь найти что-то под кроватью. Его застрелили, когда двери балкона были закрыты, и мы ничего не слышали. А потом, завернув в другую простыню, оттащили на балкон, где и оставили. «Очень интересно», — зло подвел итог комиссар. «И для чего все это делали?» Убийца хотел снова обеспечить себе алиби, и второй выстрел раздался уже в воздух. Убийца стоял на балконе, только не здесь, а наверху. «Опять апартаменты Виктора?» — поморщился комиссар. «У вас галлюцинации». «Идемте снова на балкон», — предложил Дронго. Комиссар, уже не решившийся возражать, снова вышел на балкон. «Посмотрите, как это было», — показывал Дронго. Убийца рассчитал все абсолютно точно. Сначала выстрелом в упор был убит Юрий. Причем выстрела мы не слышали именно потому, что он был сделан в упор. Обратите внимание на пороховой ободок вокруг раны убитого. Потом убийца перетащил тело на балкон и спокойно вышел из номера. Поднялся наверх и, выйдя на балкон, решил бросить пистолет сюда. Но, падая вниз, пистолет неудачно ударился и тогда... Раздался выстрел. На балконе уже никого не было, ни наверху, ни внизу. Но убийца получил еще одно алиби. Прекрасное алиби. Фантастическая версия, пробормотал комиссар. Но как вы ее сможете доказать? Пятно на кровати еще не доказательство. Мало ли что может быть. А это Дронко показал на ствол оружия. Видите, как сильно погнулся боёк, и ствол поцарапан. Его явно бросили сверху. А выстрел был лишь случайностью, которая помогла убийце от нас уйти. Я уверен, когда мы проверим оружие, то обнаружим, что из него стреляли дважды. Именно дважды комиссар. — Это мы действительно проверим. Комиссар посмотрел наверх. — Интересная у вас версия. Если пистолет падал под углом, то должен был удариться вот об это. Или об это. А потом отлететь туда. «Нужно пригласить экспертов-баллистов, чтобы они определили траекторию падения оружия», — предложил Дронга. Комиссар махнул рукой. «Какие баллисты! Здесь вам не Стамбул!» «Хорошо еще, что под рукой есть несколько обычных ребят, которые умеют снимать отпечатки пальцев и составлять протокол с места происшествия».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 koridor.